Глава восьмая Жени стояла у входа в донжон, жмурилась на прорвавшееся весеннее солнце и рассматривала замковый двор. Теперь тут всюду были солдаты в серых мундирах. Они восстанавливали стену, разбитую их пушками, выравнивали брусчатку, пробитую ядрами, строили новые казармы ровно там, где их собирался строить, Лорд Лайес. Иногда мелькали замковые слуги. Тощие, в потрепанной одежде, они не могли двигаться так же шустро, как солдаты, но все же выполняли какую-то работу. От всей этой суеты леди Борг Лайес становилось больно. Но разум твердил: эти люди живы, они видят солнце, улыбаются. Дышат воздухом, жалеть стоит тех, кто лежит на крохотном замковом кладбище и никогда больше не вдохнет запах тающего снега, не услышит звонок опели, не погреется на солнце. Задумавшись, Жени не услышала шаги генерала. «Леди Лаис, Вэш вырос рядом, огромный, как скала» и заслонило с собой солнце. Девушка неохотно подняла голову. «Ваша светлость?» «Вам тепло?» «Сегодня солнечный день», — ответила она вежливо. «Что ж, пойдемте, экипаж ждет». Экипажем генерал назвал карету с гербом Лаисов, которая чаще всего ездила леди лавения вместе с женой. Его не стали обдирать просто закрыли куском черной ткани, и от этого сердце девушки снова сжалось. Ее усадили на диван, укутали ноги знакомой полостью, и по сигналу генерала карета тронулась с замкового двора, как это было много раз. Только рядом вместо леди сидел чужой огромный мужчина, а напротив виднелось бледное лицо камеристки. Люди осторожно выглядывали из-за плетей. Только староста вынужден был выйти и поклониться. Генерал не стал медлить. Вышел из кареты, помог выйти из жени и громко сказал. «Леди Лайес приехала со мной, чтобы лично узнать о ваших нуждах. Весенняя посевная пройдет под ее внимательным взглядом. Я дам вам в помощь, солдат» но за это на окраине села будет построен амбар, в который вы будете складывать одну сотую своего урожая на прокорм моих людей. Налоги поднимать не буду». Увидев и жени, староста вновь поклонился, и девушка могла бы поклясться, в его глазах сверкнула радость. Она подошла к старику поближе, поздоровалась и спросила, «Расскажите мне, как вы пережили зиму?» Староста потопился, но начал рассказывать. Сгорел дом, пало несколько животных, солдаты залезали в дома, пугали людей, отбирали еду и одежду. Девицы вот. Жени бледнело, генерал стоял рядом с видом полной невозмутимости. Староста осмелел. Начал рассказывать, что у них отобрали коней, и теперь пахать не на чем. Но тут генерал его прервал. «За коней вам заплатили. Я распорядился покупать». «Медяк за лошадь, по-вашему, плата?» Взбеленился в ответ старик, забыв об осторожности. «Медяк? Подробнее». Вэйш сжал челюсти, услышав рассказ, который подтвердили другие люди, робко выбравшиеся из заград. Взять у крестьян лошадей, необходимых для перевозки дров и пушек, поручили самому младшему из офицеров, лорду Блейзу. Наглый юнец явился к старости, лично выбрал самых крепких и здоровых коней, а после... Швырнул к ногам старика Медяк со словами. «Генерал Вейш велел заплатить за животных». «Теперь нам просто нечем пахать, леди и жени», вздохнул староста. «Огороды еще как-то вскопаем, а поля...» Старик рассказывал все, что случилось хрупкой девушке, старательно не замечая мрачного генерала. «Внутри Вейша...» Бушевала нечто, готовое выплеснуться наружу! Нет, не на хитрого селянина! Старосты другими и не бывают! Им ведь нужно угодить господам и не потерять лицо перед односельчанами!» Он не гневался на леди и жени. Она молча слушала старика, сжимая пальцы в тонких черных перчатках. Его рвало на части от того, что блейс сделал с его честью. Однако сейчас выпускать свой гнев было нельзя. Выпрямившись во весь рост, генерал громко сказал. «Я услышал вас. В ближайшее время я разберусь с этой ситуацией. А пока прошу вас сообщить, чем могут быть полезны мои люди». Дел для крепких мужчин нашлось в избытке. От подновления ограды вокруг селения до похоты и Пока Вейш выслушивал пожелания, к жене подтолкнули пяток девок брачного возраста. Леди поулыбалась и развела руками, поясняя, что не взяла обычного в случае приезда в деревню благословения леди. «Благословение, леди!» Генерал отвлекся от бубнижа старосты и обратился к спутнице с вопросом. "А это давняя традиция этих земель. Я была совсем крошкой, когда леди Лавиния переложила ее на меня. Каждая невеста, заключившая помолвку, получает от леди ленту как подарок на свадьбу. Я совсем забыла этот брачный обычай» и ничего с собой не взяла. Девицы выглядели расстроенными и бледными, их матери — опечаленными. Но генерал нашел способ решить проблему. Он дернул старосту и велел ему позвать жену. Конечно, у доброй хозяйки нашлись в запасе ленты, за которые Вейш отдал полновесный серебряный. Леди и жени улыбнулась, озаряя окружающих, теплом своей улыбки, словно солнышком, и торжественно вручила каждой невесте ленту, сопроводив какой-то ритуальной фразой. Генерал услышал только про много детей, много скота, много зерна в амбаре. «Выходит, дар леди Борх Лаис известен всем, кроме нее?» Она считает такой подарок данью традиции, а девицы тут же повязывают ленты на пояс, ревниво поглядывая друг на друга. Одна вот, одетая чуть иначе, аж светится от удовольствия. Вэш тихонько кивнул на девку и взглядом спросил у жену старосты. Та оказалась понятливой. «А гадка эта, из соседней деревушки». «Пришла к нам Семян спросить. Да вот удача, леди повстречала. Теперь им точно свой дом построят». «Дом?» — нейтрально уточнил генерал, глядя на то, как леди и жени благословляет младенцев, ласково поглаживая маленькие головки в разноцветных чепчиках. «Так коли леди благословила, первенца недолго ждать». А коли девка крепкая, то в одной избе со стариками не уживутся. Каждый год по ребенку будет приносить, а то и по два. Вэйш покивал. Пока и же не общалась с селянами, он не выпускал ее из вида, потому что сразу заметил, что с ее лица совсем сбежала краска, а речь стала замедленной. Слова давались девушке с усилием, но она все равно повторяла затверженные пожелания благополучия и здоровья. «Разойдись!» Генерал голосом разогнал обнаглевших баб, лезущих к леди, уже с ягнятами и телятами. Подхватил белую, как молоко и жени, отвел в карету, усадил. Пока возился, подбежала жена старосты, принесла молока с медом. «Вот, милорд, леди поможет. Она, как крохой совсем была, до дна себя вычерпывала. Так леди Лавиния ее отпаивала». «Вы чем думали?» — рыкнул недовольно Вейш. «Леди ранена!» «Так, почитай, два месяца госпожа не приезжала!» — потупилась женщина. Генерал забрал кружку и махнул рукой. «Ступай!» Мы в замок. Разберусь». Жена старосты отошла, и Вейш принялся по эти жене из собственных рук. Жалостливая девица довела себя до того, что не могла удержать кружку. Так тряслись руки. Генерал чертыхался себе под нос. Понятно, что такое сокровище всем нужно. Но ведь и головой надо думать. Вычерпает себя за раз. «А дальше что?» «Вы ворчите совсем как лорд Лайес», внезапно сказала девушка, отрывая порозовевшие губы от края посудины. «Он тоже бронил матушку, если мы задерживались, и я плохо выглядела. Она тогда и придумала поить меня молоком с медом, а еще брала с собой мои любимые рогалики с яблоками». Девушка снова отпила молока, и улыбнулась каким-то воспоминанием. Вы же подумал о том, что леди Лавиния Лаис была очень практичной и особой. И, пожалуй, если бы не стычка между королями, жени жила бы в замке Лаис до самой смерти. Через годик-другой ее выдали бы замуж за одного из младших Лаисов, того, которого готовили на роль управляющего замком при старшем брате владельце Если бы заортачилась, нашли бы соблазнителя, министреля или бродячего рыцаря, готового за кошелек обольстить девицу и наградить ее ребенком. И все. Леди Борх Лаис, чтобы скрыть свой позор, осталась бы при замке вечной приживалкой, а ее ребенок стал бы новым сокровищем земель Лаис или он сгущает краски возможно леди лавения не знала о фамильном таланте подруги и помогала ей из милосердия а вот потом заметив пользу маленькой леди привлекла ее к делам сейчас уже не узнаешь но появление генерала изменит жизнь леди и жени знать бы еще в лучшую ли сторону между тем Девушка допила молоко, поблагодарила, и генерал приказал солдату, заменяющему кучера, править в замок.